Закончив осмотр лежащего внизу пейзажа, наблюдатель в белых джинсах и рубашке сделал поворот на 180 градусов и, постепенно задирая все выше и выше, свою слегка взлохмаченную голову, медленно снизу вверх смерил взглядом на над ним величественную фигуру Христа в длинном каменном балахоне с распахнутыми, престоподобным жесть объятиями. Не скрывая своего восхищения, этим рукотворным монументальным чудом. Иванов так же медленно опустил голову, при этом по ходу дела снова быстрым скользящим взглядом, оглядев всю уже собравшуюся на бельведа републику Он уже было собрался сделать шаг, чтобы обойти бетонного исполина по всему округлому периметру его постамента, как у него внезапно ёкнуло и быстро опустился а потом мгновенно вернулось на свое прежнее место сердце. Олег, не поворачивая головы, бросил из затемненных стекол своих очков еще один стремительный взгляд налево, туда, где наискосок от него, по другую сторону от лестницы стояла стройная, даже, можно сказать, худощавая дама раннего бальзаковского возраста. Дама была в обтягивающем ее точенную фигурку элегантном, легком, белом, в редкий черный горох платьице, и с не менее элегантной летней шляпкой на темно-каштановых, короткостриженных волосах. Она небрежно облокотившись руками и нижней частью спины оперила ограждающие балюстрады и, закинув назад голову, то ли разглядывала в анфас, лик спасителя, то ли просто подставляла лицо ставшему здесь на семьсот метров ближе солнцу. Иванов незаметно сглотнул слюну и уже буквально через пару секунд все-таки сделал Шаг, вернее, добрых три десятка неторопливых, прогуливающих шагов, пока не оказался за спиной статуи, точнее, за массивной черной тумбой ее десятиметрового цилиндрического пьедестала. Оказавшись таким образом вне поле зрения и на перила дамы, он тоже подошел к Болюстраде и устремил свой взор в противоположную океану сторону, туда, где за северными районами города. Взмывали в небо пирамиды остроконечных скал, растворяющиеся на горизонте в белесой туманной дымке. Сердце оперработника, неспроста ёкнувшее пару минут назад, сейчас, ощутив резкий прилив адреналина, билось в учащенном режиме. Вот так пируэт! Неужели это она? Усмехнувшись, но только внутренне подумал он с пристальным интересом созерцая резкие угловатые контуры раскинувшегося перед ним горного ландшафта. Конечно, он мог ошибиться, это была не она, и в данном случае ему пришлось столкнуться с не таким уж редким нашим мире сходством. Но зрение в сочетании с внутренним сейсмографом его не подводило практически никогда. Если он не обознался, это, в общем-то, как ему сейчас представлялось, Была, в принципе, вполне логичная встреча, хотя, честно признаться, до этой секунды ему в голову не могло прийти ничего подобного. Сразу же возникал неизбежный вопрос: что делать? Вернее, даже не это, потому что контакт необходим и неизбежен, не было, в общем-то, никаких сомнений. Не ради этого или же чего-то подобного, в конце концов, он, собственно, и прилетел сюда за десять тысяч километров, перемахнув через целый океан и маленький кусочек суши в придачу. Вопрос стоял по-другому. Как этот контакт лучше всего осуществить? Если это она, то объяснить ее местонахождение в данное время. В данном месте с каким-то случайным совпадением, в принципе, хоть и с весьма большими натяжками, было бы можно. Даже ему, профессионалу. Несмотря на весь вполне объяснимый скепсис в отношении всяческих случайностей, как бы там ни было, теория случайных чисел и традиции невероятных, даже фантастических совпадений действует не только в рулетке, но и в реальной жизни, и потом тоже нельзя никогда забывать. На это, по всей видимости, делался расчет. Не было учтено только одного — того, что профессионалу на самом деле известно присутствующей на смотровой площадке персоне немножко больше, чем она. И, к слову сказать, не одна она предполагала и могла желать. Обладая такими знаниями, поверить в случайность нынешней встречи не мог бы уже не только профессионал, но даже самый отъявленный простодушный профан. Персона, правда, на ее беду по всем признакам об этом нисколько не подозревала, и в этом случае вполне закономерно следовало предположить, что по всем правилам искусства разведки она будет стремиться играть в данной мизансцене пассивную роль. — Естественно, ей в этом в конечном итоге придется все-таки подыграть, но не гладко, а так с легкой нервной интригой, чтобы не так пресно было, ну и чтобы и себе потешить, и ей тоже служба медом не казалась. Выждав вполне достаточную, по его мнению, даже слегка затянувшуюся паузу, Иванов, как бы продолжая обход, обзорной террасы, вновь медленно выплыл из-за черного постамента и, устремив очи вверх на статую, начал потихоньку продвигаться по направлению к лестнице. При этом он прекрасно видел своим боковым, замаскировавшимся стонированным стеклом очков зрением, что с его появлением известная особа как бы нехотя оторвалась от перил и лениво-плавной, совсем не туристской, а какой-то такой Некоторым образом даже чувственный, привлекающий внимание походкой, направился навстречу. Правда, двигалась она не прямо навстречу, а немного в стороне, по окружности большего радиуса, не отдаляясь от ограждения и, слегка повернув голову в сторону растилающегося внизу пейзажа, Но так что ее личико при этом, тем не менее, было, что говорится, на виду, и его прекрасно мог рассмотреть любой из ее ближайших визави, прояви он к этому достаточное любопытство. Молодой человек в белых джинсах и белой рубашке, однако, такого любопытства, как выяснилось, не проявил, предпочитая, по всей видимости, считать, задрав на ходу голову многочисленные складки на длинной христосовой тунике. Между тем уже разминувшись со стройной дамой в белом в черный горошек платье и, успев сфотографировать ее немного удлиненный нос с маленькой горбинкой и небольшие умные живые карие глаза в легкой макияжной подводке, Иванов уже со стопроцентной уверенностью и с явным удовлетворением мог сказать самому себе «Да, это она». Снова подойдя к лестнице, он с легким вздохом и ностальгическим покачиванием головой бросил затяжной, прощальный взгляд на раскинувшуюся перед ним панораму, И легкой, немного подпрыгивающей походкой, начал спускаться по лестнице, мимо кучки японцев, позирующих на фоне спасителя в объектив своей молоденькой соотечественницы, застывшей с фотоаппаратом в руках, на два маршевых пролета ниже, с таким расчетом, чтобы поймать в кадр всю статую и еще кусочек синего неба в придачу. Олег уже миновал девчушку, как та, сделав очередной кадр стремительно кинулась к нему с щебечущей просьбой на правильном, но немного смешном английском сфотографируйте ее вместе с группой, на что молодой, симпатичный джентльмен, разумеется, не мог ответить отказом. Приняв из рук японочки увесистый цифровой Никон с мощным объективом, он увидел, что интересующие его, но больше все-таки, скорее всего, интересующиеся им, особо тоже уже ступила на первую ступеньку. Правда, заметив неожиданно для нее изменившуюся ситуацию, особо немного затормозила с ощущаемым внутренним инстинктивным стремлением тут же вернуться назад, на площадку, но, по всей видимости, резонно сообразив, что это будет выглядеть, если не подозрительно, то, во всяком случае, не совсем естественно, чуть поколебавшись, все же продолжила свой путь вниз. Каждый раз старательно нацеливаясь, испеченный фотограф добросовестно сделал несколько кадров. Снова вполне закономерно игнорируя при этом проходящую мимо шатенку. Выполнив свою миссию, он торжественно вручил в руки, споркнувший к нему вниз владельцы камеры ее имущества, с взаимной церемониальной улыбкой распрощался с ней и продолжил свой прерванный путь вниз к месту остановки функулерного состава, держа в поле зрения, спускающуюся впереди него, на расстоянии чуть меньше пистолетного выстрела, шатенку имея при этом возможность оценить все ее тыловые прелести, довольно неплохо просвечивающиеся сквозь легкую белую ткань. Сойдя с последней ступеньки, Шатенко, за отсутствием еще не успевшего подняться снизу электропоезда, подошла к расположенному неподалеку киоску и стала рассматривать развешенные сувениры и рассованные по стендам открытки и туристические альбомы. Недалеко от киоска по швартовочной площадке неприкаянно валандовалась еще пара-тройка не попавших в кульникулерную амплитуду туристов. Молодой человек в очках и весь в белом, заглянув на всякий случай вниз в направлении уходящих в чищобу пустых рельсов, после некоторого раздумия достал из кармана карту города Ио и, развернув ее, но не полностью, а только наполовину, стал внимательно изучать, приближаясь при этом медленными шажками к расположенному чуть подаль киоску. Лишь только стоящая возле киоска женщина, закончив листать очередную брошюру, вернул ее на место и, повернувшись, оказалась почти лицом к лесу с подступающим к ней топографом, как тот, не отрывая глаз от карты, тут же обратился к ней с вежливым вопросом. — Дэш кулпэмэ, синьоро, «Португальский язык, извините, сеньор, не могли бы вы помочь мне?» «Кларо, сеньор!» «Конечно, сеньор!» — выразительно произнесла женщина с тонкой, насмешливой улыбкой, прямо в упор, глядя на топографа, и добавила же по-французски. «У вас какие-то проблемы?» «Ой, бог!» Уже подняв глаза и чуть не выронив из рук карты, после некоторой паузы оторопило выдохнул и тоже по-французски — Топограф. — Да они! Какими судьбами? Что вы здесь делаете? — То же, что и вы, — любовалась пейзажем. — Да нет, я в смысле того, какими судьбами в Рио? — Здравствуйте! Какими судьбами? — Я уже четвертый год подряд приезжаю сюда на карнавал. Вы что, не помните? Я же вам рассказывал тогда на Елизавете. — Серьезно? Я, честно говоря, что-то не припоминаю. Олег скрушенно вздохнул. Память совсем девичья стала. Девичья? Ой, это я по-нашему, по-русски. Куриная, по-вашему, то есть заячья, заячья память. Что ж так, в таком молодом возрасте, можно сказать, в самом расцвете сил? Ну, это она у меня, в общем-то, избирательно плохая, в частности, на географию. А на что, в частности, хорошая? В частности, на запахе. Забывчивый молодой человек, пытливо прищурив левый глаз, выбросил в сторону своей собеседницы указательный палец. «Жуан Ши Израя стибул? Неотразимый марка дамских духов. Не дождаясь ответа, он приблизил к ее шее свое лицо, вздохнул источаемый аромат и томно промурчал. «М -м, ну, точно, устоять невозможно. Ну, что ж... Улыбнулась собеседница уже в открытую. — По этой части память действительно что надо, не девичья. Она немного помолчала. — Ну, рассказывайте. — О чем? — За каким дьяволом сюда занесло уже вас? — Да, собственно, по большому счету, за тем же, что и вас. Тоже событие, только для меня это первый раз в моей жизни. Формально, конечно, честно говоря, ради такого случая пришлось, как говорится, приклеиться к одной компании. Такой официальный. Но для них самих в этой поездке главные в первую очередь, именно карнавал, а все остальное так — формальный повод. — Понятно. Дама с короткой стрижкой опустила глаза. — А где же ваша подружка? Глаза тут же вновь буквально впились, в лицо напротив. — Какая подружка? На лице напротив нарисовалась искренней недоумение. — Как какая? Недоумение столкнулось с недоумением в квадрате. — Хелен? — — Как же ее? — По-моему, Мэтью, нет? — Да, точно Мэтью. Та рожеволосая нимфа, с которой у вас был страстный роман во время нашего незабываемого путешествия по водам Северной Атлантики. — Да что вы говорите! Роман, да еще и страстный! Молодой человек сокрушенно покачал головой. — Ну, надо же! — Вот так в нашем доверчивом мире и рождаются мифы и легенды. — Это миф? — проницательных карих глазах, стоящие перед ним шатенки блеснули насмешливые огоньки. После этого ее Визави в качестве ответа лишь многозначительно развел руками, она снова опустила глаза и задала новый вопрос. — Ну так и где же она сейчас, тем не менее? — Она? — Ну, по всей видимости, в своем родном краю кленовых листьев, хоккейных забастовок и замечательного кукурузного виски «Канэдди а может быть и в Нью-Йорке. Помните, там на проходе был еще такой дедушка, крепенький китаец? Ну, смутно. Экстрасенс, гадатель, она все еще к нему бегала, будущее свое узнавать. Ну и? Ну и, как она мне сказала в момент расставания, бурного и страстного, теплого, но сдержанного. Так вот, судя по ее словам, она на поях с этим дедушкой собиралась открыть где-то на Лонг-Айленде модный эзотерический салон. Впрочем, почему вы меня об этом спрашиваете? Она также заявляла, что, наверное, организовать вместе с вами творческий союз и сочинять умопомрачительные детективы и шпионские триллеры. Да что вы говорите! но ну, надо же! Серьезно! Она мне дословно сказала, что у вас может получиться такой великолепный тандем, мощный, с вашим опытом и ее талантом, то есть, наоборот, с ее опытом. Вот как? Да, Нидуа заметно прикусив нижнюю губку, повернулся и медленным прогулочным шагом направился на другую сторону террасы. «Ну, что ж, наша очаровательная Хелен, и в самом деле много чего говорила, и слишком многим, и при этом в своих фантазиях немного переходила грани реального». «Это точно!» — кивнул головой пристроившийся к ней сбоку Иванов. «Что поделаешь, экзальтированная натура!» Да. — Непосредственный импульс действий иногда заметно пережал мысль. — Но не будем говорить плохо об отсутствующих. — Согласен. — Я предлагаю о них не говорить вообще. Зачем? — Когда мы, — молодой человек выразительно закончил фразу, — еще столь мало знаем о присутствующих. — Вы хотите узнать о присутствующих побольше? — Не менее выразительно вскинула правую бровь Дани. — Не опасны это затея? Как известно, ведь чрезмерное знание умножает скольпь. А кто сказал, что мы пришли в сей мир только для того, чтобы получать удовольствие? О, философский подход. О ком же вы хотите расширить границы вашего знания? Обо мне или о себе самом? Об обоих. Зачем? О себе, чтобы узнать всю степень своего несовершенства. А обо мне? В голосе дамы прорезались легкие нотки к кокетству а о вас, потому что вы мне интересны. И не только. Олег смерил свою собеседницу выразительным взглядом с точки зрения формы, но и прежде всего содержания. Вы — личность, причем личность яркая, это да бросается в глаза с самых первых минут общения с вами. Хотя внешне вы не прилагаете к этому абсолютно никаких усилий. Это только еще больше ограняет бриллиант вашей индивидуальности. Хм... Собеседница остановилась. — А вы опасный человек, мсье Иванов. — Признаюсь честно, раньше я вас недооценивал. А теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему именно за вами Хелен так бегала тогда на пароходе. — Да? — посмотрел на нее мсье Иванов и, наморщив лоб с сокрушенным вздохом, почесал затылок. — Эх, мне бы вот только это еще понять. — Ничего, я вам объясню, если вы такой непонятный. Дело в том, что есть три вида мужчин-льстецов. Вот как? А женщин? Женщин в этом вопросе разнообразием не отличаются. У них, как правило, один шаблон. Понятно, будем знать. Да, кстати, Только что в голову пришло, у нас ведь в русском языке слово «льстец» вообще даже не имеет женского рода. Ну вот видите. И на какие же категории в этом случае делятся мужчины? На три, как я уже сказала. Есть глупые льстецы, которые превозносят в женщине то, что и так видят все вокруг. Льстец умный, напротив, отдает данию скрытым достоинствам. А мудрый? Такова ведь, если я правильно понял третья категория. А мудрый хвалит то, чего женщина лишена, но чем она на самом деле очень хотел бы обладать. Ну, в таком случае я, как не печально это осознавать, отношусь к первой категории. Почему? Потому что если и польстил вам, то отметил при этом то, что и так абсолютно очевидно, хотя сразу же должен заметить, что загадок и тайн в госпоже Бельмо тоже вполне хватает. Ну что ж, одну тайну я вам так уж и быть раскрою. Госпожи Бельмоувы не существует, это всего лишь творческий псевдоним. И кто же существует под этой маской? Разоблачившая себя госпожа Бельмо подсоков погрозила автору вопроса пальчиком. Речь шла пока лишь об одной только о тайне. Вы хотите сразу слишком много знать, а я, между прочим, еще не закончила ваш допрос. Автор остановился и вытянул руки по швам. Подследственный весь, внимание! Ну что ж, подследственный, улыбнулся дознаватель с короткой мальчишеской стрижкой. Для начала поведайте мне о своих впечатлениях. Ну, тут даже нет слов. Вы выглядите просто потрясающе. Я не себя имела в виду. Закатив глазки, выразительно произнесла Дани. А от чего впечатление? От памятника или от вида, что внизу? Вообще от города. От города впечатление то же самое и восторжены. Поистине как... — говорят аборигены Сидаде Моравильозе, — город чудес. — А вы давно уже здесь? — В Рио первый день. — И уже успели пообщаться с аборигенами? — Разве для того, чтобы знать, что люди говорят, обязательно с ними общаться? Дама в белом платье задумчиво повела головой. — И интересное наблюдение. Надо над ним хорошенько подумать на досуге. Ее собеседник слегка развел руками. Как сказал один великий русский поэт, мысли изреченные есть ложь, особенно когда человек говорит о себе самом, особенно когда при этом искренне верит в свою искренность, тогда произнесенное становится ложью в квадрате. А с кем тогда следует общаться, если хочешь узнать о человеке правду? С его ближайшим окружением? Только в том случае, если в этом окружении есть люди с полярными точками зрения. Какой же точки зрения в этом случае верить? Промежуточной. Истина всегда посередине. Это что результат личного опыта? Молодой человек в белых джинсах и белой рубашке снова развел руками. Ну как вам сказать? Да никак не говорите. Небрежно махнула своим тонким, загорелым запястьем дама и устремила на молодого человека очередной внимательный взгляд. — А вы, я смотрю, португальским тоже владеете. — Да, какой там владею? Пару фраз перед поездкой выучил по учебнику. — Португальскому? — Ну, а какому? Язык-то один. — В том-то все и дело. Язык один, произношение разные. Я вот заметила, что вы, когда говорите, тоже шипите, как португальцы. В то время как бразильцы, в отличие от них, букву «с» перед твердой согласной и читают как «с». Не «дэшкулпэ», а как надо. — Дескулте? — Верно. — Серьезно? — Даже как я так обмешурился. — А вы, да, не так хорошо знаете португальский. Впрочем, не мудрено. Четвертый год подряд уж сюда приезжаете. — Да вы знаете, в общем-то, тоже не так хорошо, как хотелось бы. — Понимать? — Понимаю. А что касается говорить, то тоже кое-как с помощью разговорника. В принципе, и не было особой нужды учить уж так основательно. В отеле, где все время останавливаюсь, весь персонал говорит по-английски спокойно, да и по-французски тоже. — А вы где остановились? — В Мариотте. — В Самая середина — Копакабаны, а вы? — Я... — было видно, что этот вопрос застал его адресата несколько врасплох. — Да тоже на Копакабане, только ближе к началу. Заметив, что его собеседница уже открыла рот, чтобы задать новые видимости, напрямую связанный с первым вопрос, адресат тут же ее опередил. — Слушайте, Дани, ну где ж, наконец, эти вагончики? Уж двадцать минут торчим здесь. народ вон же за это время сколько собралось. — Ну, значит, внизу еще недостаточно. Выдвинула свое предположение собеседница. — Желающих подняться. — Временный спад активности. Слишком жарко. — Да. Иванов посмотрел на свое левые запястье. Уже два часа. Время сиесты, а мы еще не обедали. Или вы уже до подъема? Да нет, не успел. Ну, тогда, сеньор, пермите меку, конвиде аире рестауранте. Разрешите пригласить вас в ресторан? То есть, виноват, а у реставранте. Эспер твердый согласный. Разрешаю. А куда именно вы меня хотите пригласить? — Ну, поскольку сегодня суббота, а по субботам, как мне удалось выяснить, аборигены традиционно едят шурашку, то есть, извините, шураску, я не ошибаюсь. Олег вопросительно посмотрел на свою визави. — Ну, не ошибаетесь, — подтвердила визави, но, правда, как не очень уверена. — Тогда нам тоже, наверное, сам Бог велел. — В шураскарию! Или вы предпочитаете местную экзотику? — Хвост амазонского аллигатора или бок тропической водосвинки? Нет, — Нет-нет, спасибо, обойдемся без водосвинки. — А что вообще представляет из себя эта что то шураску? Я что-то запамятовал. — О, да это я, насколько понял, целую смесь. Черная фасоль? Рис, копченые свиные ножки, хвосты, уши, вяленая говядина, чеснок, маниоковая мука, пережаренная с луком, апельсины и еще, там что-то я уж запамятовал. М да, без особого энтузиазма покачала головой Дани. Хвосты, уши, самые популярные национальные блюда. А вы что его разве не пробовали? Но почему пробовала как-то раз? Давно уже. Дама задумчиво нахмурилась и произнесла не совсем уверенным тоном. «Только это популярное блюдо, по-моему, как-то по-другому называется. Фейи. как-то там дальше?» «Фейжуада». «Вот-вот именно так». «Да нет, вы немножко Фей-жоада это смесь моллюсков и рыбы, вареной в масле денде, с добавлением сока кокосов». «Вот как?» Да пристально посмотрела настоящего напротив нее знатока местной кулинадии. Хм, я смотрю, вы неплохо подготовились к поездке по этому своему учебнику. Ну, это все теория. Махнул рукой знаток. Тем не менее, давайте решим, какой вариант мы выбираем на практике, чтобы определиться с местом свинные уши или моллюски. Знаете, что? После некоторого колебаний решительно произнесла дама в белом платье. Чего мудрить? Я там, правда, не была, но мне посоветовали. Недалеко от моего отеля, тоже на Авенида Атлантика, есть прекрасный ресторан. Называется «Святой Оноре» с нормальной французской кухней. Окей. Французская, так французская. Нет проблем. Уши отложим на потом. Бодро ответствовал Иванов и тут же указал в сторону появившегося, наконец, на пригорке в сопровождении характерного металлического скрежета фуникулёрного электропоезда, доставившего снизу очередную партию жаждущих насладиться незабываемым панорамным видом туристов. — О, а вот и наша карета! Очень кстати! И, подхватив под руку свою спутницу, он ускоренным шагом направился в сторону красных швейцарских вагонщиков, которые уже потихоньку обступали. Успевшей за все это время поднакопиться на посадочной площадке массовка. Ну, и что потом? После некоторой паузы, спросил грузный мужчина в светло-сером костюме с кисловато недовольным выражением лица. Потом, как и полагается, настоящему джентльмену, я проводил ее до гостиницы, тепло распрощался и, покрутившись по копакабане, а потом по ипанеме, «Отправился сюда», — ответил ему молодой человек в белых джинсах и белой размокайстой рубашке с короткими рукавами. Они снова сидели в том же самом небольшом кондиционированном помещении дома номер 50 по проспекту Атаул Паевы, занимаемого российским консульством в Рио-де-Жанейро. Только на этот раз в их беседе, помимо седовласого представителя Экспорта, полноправно участвовал сам хозяин этого кабинета. Иванов только что подробно рассказал собравшейся аудитории о его столь чудесным образом произошедшей недавно случайной встрече своей, не такой уж во всех смыслах старой и не столь хорошей, но все же знакомой какой-то воле судьбы, тоже оказавшейся занесенной в этот замечательный город, в самые кануны его самого буйного и жизнерадостного празднества при этом приезжий парижский гость не стал особенно углубляться ни в саму историю их знакомства и последующих взаимоотношений ни в предшествующие подоплеку.